Глава пятнадцатая. Разведка боем. «Это что?» — спросил я, прочитав содержимое страницы. Впрочем, вопрос этот был сугубо риторический. «Это будет твоя оплата», — заявил старик. «Первая цифра — это за одну единственную попытку еще раз перейти в то состояние». «А вторая?» — поинтересовался я. «А это мы обсудим, когда заработаешь первую» усмехнулся старик может вы захотите чтобы я сутками оставался в виртуале и включал режим берсерка тогда ты просто откажешься черт подери и ведь купил меня старик купил таки!» еще бы не каждый день тебе предлагают три штуки баксов за то чтобы помочьиться день головной болью нет наверняка меня поймут те для кого такие деньги пыль но для меня и инны эта сумма огромный шаг к осуществлению давней мечты своего собственного дома. Но вторая сумма, которую написал Владимир Григорьевич, это уже просто за гранью. Скажи мне кто, что получу предложение заработать такие деньжища, ни за что не поверил бы. Черт бы вас побрал, проворчал я. Согласен. Видишь, хмыкнул старик, о чем я тебе тут утолдычил? Все мы гонимся за деньгами. Можно подумать, что вам они не нужны. Вы только что ими заставили меня сделать то, что вам нужно». «Так я и не отрицаю», — хмыкнул старик. «Я такой же человек своего времени, как и ты». «Времена всегда одинаковые, и люди не меняются. Быстрых богатств хотят все», — ответил я. «Не всегда они нужны. Вот, к примеру, куда бы ты потратил эти деньги». дом нормальная машина», — ответил я, ни на секунду не задумываясь. «Путешествие по миру». «Достойно», — кивнул старик. «А если бы у тебя была заработная плата такая, что все это ты можешь себе позволить даже без моего предложения? Нет, понятное дело, нужно деньги собирать, но все же...» «Скорее всего, отказался бы». Я понял его мысль. «Зачем рисковать, если все это можно получить и так, но позже?» «Вот», — улыбнулся старик. «Ладно, мне пора. Так что ты решил?» «Я попробую ещё раз включить берсерка». «Славно. Но не знаю, когда. Мой персонаж пошёл в набег на соседей, и я бы не хотел им рисковать, ведь меня снова может на сутки отключить. И что будет с ним и моим кланом?» «Я бы предпочёл, чтобы твой персонаж вообще сидел дома, под замком, причём в комнате с мягкими стенами», — рассмеялся старик. «Он для меня сейчас очень ценен». Но я понимаю, что если его запереть, обезопасить, он попросту может не развиваться, как и ты. Поэтому делай, как считаешь нужным, и береги персонажа. Очень бы не хотелось его сейчас потерять». Я кивнул и проводил его до дверей. А спустя минут пятнадцать появилась Инна, крайне озабоченная о случившемся и принявшаяся вычитывать меня за то, что я слишком много времени провожу в капсуле и совершенно не забочусь о своем здоровье. Читала бы она мне морали долго, если бы не короткая триль телефона. Уведомление о зачислении средств. Я, кивая в такт всем поучениям Инны, разблокировал экран и слегка ошалел. «Что?» — спросила она, вдруг резко прервав себя на полуслове явно заметив, как я изменился в лице. Вместо ответа я повернул экран к ней. Старик уже сбросил обещанную сумму. Хотя я попытку еще даже не совершил. Я открыл глаза и увидел прямо над собой черно-зеленый парус, серое небо и кружащего среди облаков Корея. Я поднялся и сел на лавке. «Очнулся? Как себя чувствуешь?» Участливо поинтересовался нуки «Да вроде нормально», — пожал я плечами. «Ты крепко спал. Видимо, досталось тебе». «Долго?» «Почти двое суток. Не проснулся даже, когда мы в штурм попали». ого «И что, никого совершенно не смутил мой длительный сон?» «Когда я в первый раз вошел в транс, будучи не в бою, неделю отлеживался», — сказал нуки «Так что ты легко отделался». «Ага, вот оно что! Это нуки всех успокоил. Но ведь тоже нашел время меня тренировать. Почему сейчас? Почему не научил меня этому тогда, когда мы еще были на Длинной Земле?» Тут до меня дошло, что нуки сказал перед этим. «Погоди-ка, мы что, в шторм попали?» «Да, ну но все нормально. Корабли не пострадали». Я тут же открыл карту и перепроверил, где именно мы находимся. Немного отклонились от курса, но в целом уже близко к берегу Велька. На всякий случай я проверил маршрут за последние два игровых дня. А, блин, похоже, Кормча сбился с курса после шторма. Мы идем параллельным берегу курсом, но ничего, все поправимо. Тем более тут до берега уже рукой подать. «Эрик!» — позвал я чёрного, стоявшего на рулевом весле. «Что?» — практически мгновенно отозвался тот. «Мы ошиблись направлением! Правь туда!» Я указал рукой в нужную сторону. «Ты уверен?» — недоверчиво хмыкнул Эрик. «Конечно, штурм мог нас закинуть далеко от...» «Просто поверь мне!» — сказал я. «Ну ладно, Тен, как скажешь!» Эрик пожал плечами и повернул драккар. Следом за нами повернули едва другие, шедшие следом. Все-таки хорошо быть избранником богов. Не нужно спорить и доказывать свою правоту. В большинстве случаев с твоим мнением и желанием соглашаются. Впрочем, сейчас, как мне кажется, Эрик не стал спорить совершенно по другой причине. Думаю, он уже и сам понял, что сбился с курса. Но признаваться не хотел. Чем это поможет? Кто укажет правильный путь? Вот и плыл на удачу надеясь, что все же достигнет суши. Проснулся я на драккаре уже после обеда, и пока мы плыли, небо успело потемнеть Появились звезды и луна. На веслах никто не сидел, кроме кормчего и меня. Остальные завалились спать. Серое утро мы снова встретили в море, и бойцы, особенно молодые, начали роптать. Мол, где же эта земля обетованная? где мы своей свирепостью и топорами сможем добыть несметное богатство». Это ворчание постепенно начало заражать и старичков. «Брат, кажется, ты тоже ошибся с курсом». К моему удивлению, озвучить общее мнение отважил сэр Ам. «Нет, мы идем правильно», — покачал я головой. «Вот как ему объяснить, что если мы возьмем чуть левее, то уверен, через пару часов увидим берег. Только я не хотел светить корабли», так близко от столицы шаала Зачем? В прошлый раз путь занял гораздо меньше времени, а теперь мы идем очень долго. Скоро у нас закончатся запасы питьевой воды. Что мы будем делать? Успокойся, — ответил я ему. Посмотри на небо. Где мой альмерк? Это твоя новая игрушка, с которой ты постоянно играешь. Мне сейчас не интересно воскликнул брат. Хопа, вот это новость. Что ревность проснулась? С чего вдруг? Ну да, я тратил время на дрессиру птицы и что? Других ведь своих обязанностей не забрасывал. Что тур аман нервы шалить начали? Корей, весь наш путь либо кружил рядом с кораблями, либо сидел на мачте, спокойно пояснил я. Где он сейчас? Улетел куда-то дальше, пожал плечами брат. Какая разница, где эта глупая птаха? «Он не улетел бы далеко от нас, если бы рядом не было места, где можно было присесть для отдыха», — сказал олов «И раз он не вернулся, значит, где-то рядом с нами земля». А, «Жаль, олов не вовремя влез. Я как раз собирался немного опустить братца на землю. Я, конечно, все понимаю, родственные связи, ноды мы оба, но субординация есть субординация, и нечего мне тут истерить по любому поводу». Ну да ладно, наверняка Рам еще выкинет какой-нибудь финт. Вот тогда и получит от меня на орехи Я открыл карту. Так, мы почти на месте. Вот-вот появится долгожданный берег, а дальше... Дальше буду действовать так, как решил. Осмотрим ладонь бога. Заглянем в Острог, небольшой городишко на западной границе Шаала. А основная группа тем временем через лес будет идти к деревушке Курга, в Удеру. В принципе, все, как и планировал ранее. Разве что теперь решил идти вместе с разведчиками. Все же, увидеть своими глазами город лучше, чем слушать словесное описание. В конце концов, разведчики могут не обратить внимания, не заметить какую-то деталь, которая бросится мне в глаза. «Смотри-ка, твоя птица вернулась! Значит, мы сбились! Нет здесь земли!» От размышлений меня вновь оторвал недовольный голос брата. «Да что такое с ним?» Но я не успел ответить как на вверх голову Рама что-то полилось. Он моментально наклонил голову, отпрянул в сторону, вытирая лицо. Кровь! Его лицо было в крови. И тут же прямо на палубу рухнуло нечто. Тельце какой-то птицы. Корей уронил свою добычу и сейчас недоуменно пялился на нас с мачты. Мол, чего это мы не деремся за еду, раз уж он ее прошляпил. «Это куропатка!» восторженно завопил кто-то. «Значит, земля близко!» «Земля близко!» обрадовано подхватили крик уже с десяток глоток. «На Рыкнул я, и все беспрекословно заняли свои места. Включая и моего брата, который так и не успел оттереть рожу от крови. Земля появилась так неожиданно, что ее даже не сразу заметили. Только что плыли, как казалось, по бесконечному морю, где горизонт закрывала туманная дымка, и вот мы словно бы вынырнули из тумана перед нами открылся необычный, сказочный пейзаж. Уверен, такую картину, что я видел сейчас перед глазами, расхватали бы для обоев на телефоны. Настолько она была завораживающей. Как казалось, прямо из моря вырастают скалы. Ровные и прямые, словно стены. Волны накатывают на узкую полоску сушу у подножия скал. Буквально метров пять до подножия скал, не больше. На этом узком бережке одни камни, Мелкая галька, крупные валуны. Слева и справа, докуда куда стоят взгляд, идет эта созданная природой стена. Кое-где, словно зубья из воды, торчат скалы. Адакие колонны. Их много, очень много. И это их количество заставляет усомниться в том, что их создала природа. Они кажутся памятниками былым временам. Колоннами, разрушенными временем и водой. На покатой вершине стены сплошным ковром стелится темно-зеленая трава закрывая все шероховатости, создавая идеально ровную поверхность. Во всяком случае отсюда создается именно такое впечатление. Но прямо перед нами есть небольшая бухта, берег которой является самым настоящим пляжем с белоснежным песком. Около 10 метров пляжа заканчиваются подъемом вверх, зеленым, аккуратным. Чуть дальше, на вершине, видны стволы деревьев. Начинается лес, за которым, если моя карта не врет, должен находиться королевский тракт. То, что я видел перед собой, можно смело фотографировать, выставлять как рекламу турагентства. Уверен, если бы подобное существовало в реальности, от туристов было бы не протолкнуться. Впрочем, я находился не в реальности, и окружали меня далеко не туристы. Все сели на весла, и драккары понеслись по волнам прямо к песчаному берегу. Выгрузка прошла быстро. Народ устал от моря, жаждал, как можно быстрее оказаться на суше, наконец размять конечности, одеревеневшие за время плавания. Мы подошли ближе к берегу и разбили лагерь Солнце уже клонилось к горизонту, так что до вечера осталось всего ничего. Стоит остаться здесь, дождаться утра. Идти ночью не было никакой необходимости, да и какой в этом смысл? Надо дать людям отдых после долгого морского перехода. А вот утром, набравшись сил, мой небольшой отряд совершит марш-бросок на несколько километров, и горе тому, кто посмеет отстать. Впрочем, зря терять времени я не стал. и отправил на тракт пятерых разведчиков во главе со своим братом, рвавшимся в бой. «Значит так», — инструктировал я своих разведчиков, «если появится крупный караван, сразу возвращайтесь. Мы выдвинемся всеми силами и захватим его. Попытаемся не убивать всех подряд, а набрать трэллов». «В караване наверняка будут охранники. Они крепкие и сильные. Такие треллы пригодятся нам, когда начнем отстраивать и укреплять лейру. Да и денег стоит прилично. Если появятся местные войны, то уже уходите». «А если небольшой караван?» — спросил кто-то из молодых. «Не трогайте. Нам незачем сейчас рисковать. Все, пошли». Разведчики тут же растворились среди кустов и деревьев, побежали в сторону тракта. Я намеревался с первых же часов здесь, на Вильке, начать собирать деньги и трэллов. А чего время зря терять? Едва мы успели разместиться, развести костер. Разводить несколько костров я запретил. Зачем привлекать к себе внимание, ведь даже один костер мог нас не маскировать, но и без него не обойтись. Люди замерзли и проголодались. Нужно на чем-то варить похлебку. Как я заметил бегущего во всю прыть человека. Двигался он от леса, и однозначно был один из тех, кого я отправил вместе с Рамом на тракт. Наверняка гонец А раз так, значит, брат засёк большой караван. Отлично. Не зря организовал дозор. Как и говорил, времени зря не теряем. Там... мы... Он не мог восстановить дыхание. Что уж говорить о связной речи? Что враги? Много? гонец лишь мотал головой, будучи не в силах ответить, и хватал ртом воздух. Что тогда? «Где остальные?» «Почему ты один?» Посыпались вопросы со всех сторон. «Отдышись и расскажи нормально, что случилось», — приказал я. «Караван!» — наконец родил гонец. «Собираемся быстро!» — приказал я, и воины, собравшиеся вокруг меня и гонца, тут же бросились к своим вещам. Топоры-то были при них, а вот щиты некоторые уже примостили на лежанки. «А что, если застелить их шкурами? Спать было вполне угодно!» Вот только после того, как я отдал приказ, гонец снова замотал головой. «Да что такое? Ты скажешь или нет?» — расцвирепел я. «Что случилось? Говори!» «Он пытается сказать, что на тракте был караван!» — послышался голос моего брата. А затем передо мной появился и он. Рам пер в руках и на плече какие-то мешки. Я глядел на его счастливое, улыбающееся лицо и чувствовал, как начинаю злиться это что стараясь говорить спокойно поинтересовался я и ткнул пальцем на его ношу добыча радостно осклабился ам бросив мешки мне к ногам смотри брат здесь ткань она плотная и прочная идеальная для парусов я тяжело вздохнул и попытался досчитать до десяти чтобы успокоиться раз два «Три? Да к черту!» «Откуда это?» — хрипло спросил я. Рам, похоже, из-за своей радости совершенно не замечал ни моего выражения лица, ни тона. «На тракте был караван, и мы его перебили!» — заявил он. «Я ведь говорил, что если появится крупный караван, то ты должен послать гонца!» Я едва не сорвался на крик, сдержавшись в последний момент. «Он был маленький, всего трое охранников и торговец», — беспично отмахнулся ам «Мы справились и сами». «И где охранники и торговец?» — спросил я. «Убили их. Я отрубил голову торговцу, ребята прирезали остальных. Слышал бы ты, как вопил один из них, когда Эрда вспорол ему брюхо!» Рам, очень тихим и спокойным голосом, вкратчиво спросил я. «Зачем мы пришли на эту землю?» «За богатствами и треллами!» — радостно отчеканил цель похода Рам. «За треллами, говоришь?» — хмыкнул я. «И где же они э <связывая> Рам наконец заметил мое выражение лица, и улыбка медленно сползла с его лица. «Нормор, я хотел...» Мой кулак прилетел ему точно в нос, и совершенно не ожидавший этого Рам завалился на спину. «За что?» — обиженно закричал он и тут же вскочил на ноги, выхватив из-за спины скромосакс. Япнул его ногой, и Рам снова оказался на земле. — Кажется, я приказывал следить за трактом, — прошепел я. — Приказывал предупредить нас, если появится крупный караван. — Это был не крупный караван, — прорычал Рам. — Всего-то трое охранников и торговец. Мы справились с ними без всяких проблем. Никто и вякнуть не успел. «Я ведь говорил не рисковать! Лежать!» Я вновь отправил на землю попытавшегося встать брата. «Говорил, что мелкие караваны нам не нужны!» «Говорил ведь!» Я обвел взглядом стоявших вместе с остальными воинами отряд разведчиков. Те поспешно закивали головой. «Мы ничем не рисковали!» Попытался снова оправдаться РАМ. «Они ничего бы не смогли сделать!» «При тут они?» Зарычал я. «Пропажу каравана могут заметить! Могут начать их искать! Ты выдал нас прежде, чем мы успели хоть что-то заработать! Какой толк от этих тряпок?» Я пнул валявшиеся под ногами мешки. «Ты думаешь, они нам нужны? Где четверо трейлов, которые уже должны быть связаны и сидеть здесь?» Я уставился на брата. «Но я же сказал, что мы их убили!» — ревкнул я. «Зачем? Какой толк от мертвых?» идиот, Рам!» Идиот скрипнул зубами и все же вскочил на ноги. В его руках сверкал своим лезвием скромосакс. Он встал в стойку, приготовившись к бою. «Ты бросаешь мне вызов, брат? Ты хочешь сразиться?» — спросил я, выхватив топоры и тоже занял боевую стойку.